Курильщик. Продолжение. Первую историю рассказал Стервятник. Его сказка была про ведьму. Старую, мерзкую ведьму, которая мечтала сплясать на могилах всех своих родных и близких. Только такой недолгий танец раз в несколько лет доставлял ей радость. Больше ничто в жизни ее не радовало. Но чтобы сплясать свой танец и хоть немного порадоваться, ведьме приходилось постараться, потому что люди не умирают просто так ни с того ни с сего. И если им не помочь, в вожделенной пляски можно и не дождаться. Со временем ведьма освоила столько замечательных способов отправки на тот свет ближайших родственников, что при желании могла бы издать пособие на эту тему. Годы шли, ведьма старела, родственников у нее оставалось все меньше, пока, наконец, не остался один единственный внук. За ним ей пришлось очень долго охотиться. В конце концов он скрылся где-то под землей, в гномьих пещерах, это было опасное место, куда даже ведьмы не рисковали проникать. Но это рискнуло. Очень уж ей не терпелось танцевать в последний раз на свежей могиле. И вот она последовала за своим внуком в гномьи подземелье, но заблудилась. А гномы заманили ее под волшебный холм, где время потекло вспять, и злая старуха превратилась в маленькую девочку. В этом месте стервятник отвлекся свойствами волшебных холмов и долго описывал, что происходит с теми, кого угораздит под них попасть. Такие заплутавшие могли состариться в одно мгновение и даже рассыпаться в прах. Могли омолодиться и похорошеть, обернуться каким-нибудь животным, растением или вообще чем-то несуществующим в природе. Но что бы с ними ни случилось, процесс необратим. Даже освободившись из-под чар волшебного холма, они не могли вернуть себе прежний облик. Тут Стервятника перебил Р-Первый, которому зачем-то понадобилось узнать, как выглядела старая ведьма. Стервятник сказал, что она была уродиной. «А потом?» — спросил Р-Первый. «То есть теперь?» Стервятник ответил, что понятия не имеет. «Говорят, ей на вид года 4 не больше». «Кто говорит?» — взвился Р-Первый. «Гномы!» — ответил Стервятник таким ледяным тоном, что сразу стало ясно. Больше он ни на какие вопросы отвечать не намерен. Р-1 тоже это понял и замолчал. Зато старичок-сторож чего то оживился и хихикнув спросил, есть ли среди присутствующих хоть один гном. Никто не отозвался. На этом сказка закончилась. То ли стервятник обиделся, что его прервали, то ли ему больше нечего было добавить к сказанному. Следующим рассказчиком оказался Черный. Я удивился, потому что при мне он еще ни разу не принимал участие в ночах сказок. Еще больше я удивился его сказке. Во-первых, это была вовсе не сказка, а во-вторых, похоже, что и не выдумка. Черный рассказал о наружности, о своем походе туда. Рассказал, как в сопровождении крысы и с ее помощью, вернее сказать, с помощью черного, потому что основным действующим лицом в этом походе выступала крыса, они угнали старенький автобус из гаража какой-то школы неподалеку. Теперь этот автобус находится на прилегающем к дому пустыре посреди мусорной свалки. Стоит там замаскированный и ждет. Чего именно он ждет, Черный не уточнил, но, в общем-то, и так было понятно. Пока я осмысливал эту информацию, Р-1 подошел к стремянке и спросил Черного, знает ли он, что для того, чтобы куда-то на чем-то уехать в наружности, нужно как минимум иметь водительские права. А автобус, набитый молокососами без единого удостоверения личности, будет очень скоро остановлен. Черный сказал, что ему все это известно. «А известно ли Черному, — спросил Р-1, — что угнанное транспортное средство, несомненно, находится в розыске, и даже если его перекрасить, кто-нибудь может это транспортное средство опознать?» Черный сказал, что ему и это известно. «Так какого черта ты все это затеял? — заорал Р-1. — Хочешь начать знакомство с наружностью с колонии?» Спица, обняв русалку, начала тихо всклипывать. В темноте не было видно обступивших Ральфа, но, судя по возгласам, его уговаривали сесть. Черный сказал, что он просто рассказывает сказку. Первый крикнул, что нечего утюжить ему мозги. Табаки попросил Ральфа сесть и вести себя, как полагается. Я так и не понял, сел Ральф или остался торчать у стремянки. Ну вот, Черный выдержал паузу, как будто боялся, что его опять перебьют. В сказках иногда встречаются добрые феи и все такое. У меня не бог весть какая интересная сказка, но фея тоже имеется. И не одна. Кажется, их две. И еще два, как бы поточнее выразиться, фея, что ли. В общем, у них имеются водительские права, и они предложили мне свою помощь. Все зааплодировали, а я стал думать, кто такие эти четверо фей, откуда они взялись и зачем им помогать черному. И чем дольше я обо всем этом думал, тем меньше мне это нравилось. И мне откуда было взяться, кроме как из наружности, а я точно знал, что в наружности бескорыстные феи давно перевелись. Захотелось срочно обсудить этот вопрос с черным, но для этого надо было дождаться перерыва. Пока что табаки влез на стремянку для объявления. «Не все наши правила известны гостям», — заорал он, — «поэтому я на всякий случай их перечислю. Любой из присутствующих имеет право задать рассказчику один вопрос. Только один. Желательно в конце, не прерывая рассказа. Реплики допустимы, но они приветствуются. Выкрики с мест запрещены. Перемещение тоже». Для них предусмотрены перерывы. Любой, нарушивший эти правила в дальнейшем, будет выставлен за дверь, невзирая на законы гостеприимства. Всем все понятно?» Произнося эту речь, Табаки вопил все громче и сильнее раскачивал стремянку, так что под конец чуть ли не слетел с нее. Шума от него было куда больше, чем от Ральфа, но никто не счел это нарушением правил. Я, не переставая, думал об автобусе. О том, чем на самом деле обернулись шуточки о нем, и о том, как разъярился Р-1. Теперь он чего доброго решит, что я знал правду, но специально писал в дневнике всякую чепуху, чтобы запутать его. Я так погрузился в эти мысли, что пропустил начало сказки Лорда. Она вообще-то тоже не была похожа на сказку. Лорд рассказывал о том, как жил в каком-то маленьком городке, чем там занимался и как зарабатывал себе на жизнь. Ясно было, что все в этой истории выдумано, но вместе с тем ощущение, что говорит он о чем-то, что происходило на самом деле, не оставляло. Только конец этой сказки оказался сказочным. И то как-то сразу и чересчур, как будто лорду надоело напрягаться, придумывая, что там будет дальше, и выпутывать своего героя из неприятностей. Там даже слепой объявился в конце, на мой взгляд, совершенно не к месту. Дальше рассказывал Валет. Больше играл, чем рассказывал, и его сказка была совершенно в духе сказки Лорда. Тоже какой-то город и поиски заработка, только у него все выходило веселее. Может от того, что он попутно переиграл весь свой репертуар. Вплел его в повествование. После сказки Валета Табаки наконец объявил перерыв. Я думал, что на время перерыва зажгут настенные лампы, но ошибся. Мы остались сидеть в потемках, и я не рискнул слезть с кровати. Черный куда-то пересел, с моего места его больше не было видно. Табаки включил магнитофон. Вокруг гудели и шептались, обсуждая услышанное. Снизу нам передали тарелку с бутербродами, я взял себе один и передал тарелку Лэри. — Отпад, полный отпад, — бормотал Лэри. — Нет, но ну вы слыхали их, а? Это ж надо, вот так, напрямую. Я сказал, что не знаю, как насчет напрямую, а мне лично истории прошлых ночей сказок нравились больше. Они были более сказочные. «Вот именно», — пробубнил Лэри, вгрызаясь в бутерброд. «И я о том же толкую». «Тогда почему сегодня отпад?» — спросил я. «Вот именно поэтому, по этой самой причине». Я решил, что напрасно трачу с ним время и спросил у русалки со спицей, что они об этом всем думают. «Я ничего», — пискнула спица и повторила несколько раз на случай, если я не понял. «Ничего, ничего, ничего». «А мне понравилась сказка лорда». — сказала русалка мечтательно. — Очень красивая. Я не видел выражения ее лица, но отчетливо представил. — О Чернолесе. — О чем? — переспросил я. — Чернолес. Тот город так назывался. Ты забыл? Может, лорд об этом и упомянул. В самом начале, когда я слушал невнимательно. В любом случае, кроме названия, в том месте ничего красивого не было. — Лос-Анджелес звучит еще круче, — вмешался лэри «А как вам понравилась сказка «Черного»?» «Я специально назвал сказкой то, что вовсе не было сказкой. Мне хотелось, чтобы кто-то из них сам об этом сказал». Но русалка только вздохнула, спица пробормотала, что это было мило, а Лэри зачавкал еще энергичнее. «Мило? Ты считаешь, это было мило?» Спица прильнула к Лэри, и вместо ответа они начали целоваться, хотя Лэри вряд ли успел доживать свой бутерброд. «Не переживай». — шепнула мне русалка. — На самом деле все не так страшно. Я попробовал объяснить ей, что мне не нравится в этой истории с автобусом. Русалка кивала и слушала очень внимательно, но мне показалось только для того, чтобы меня успокоить. Табаки объявил, что перерыв окончен, и я тут же думать забыл об автобусе, потому что следующим рассказчиком оказалась женщина из кемпинга. Она, должно быть, очень стеснялась. Говорила тихо и не стала влезать на стремянку. Сказкой ее рассказ не назвал бы даже человек, не слыхавший в детстве ни одной сказки. Она рассказала о себе. 57 лет, незамужнее, бездетная, без вредных привычек. О своей профессии, ветеринар, специализирующийся по крупному рогатому скоту. И о своих многочисленных болезнях, названий которых я не запомнил. Выглядела она крепкой, и я немного удивился, что у нее оказалось столько разных хворей. Потом она рассказала, как стала членом какой-то секты, группировавшейся вокруг ангела, какие там было хорошо, как она поняла, что нашла, наконец, свое место в жизни, и как ангел, имевший вид нежного отрока, исцелил ее от всех болячек, единым прикосновением своей ангельской длани. Потом она начала рассказывать об общих воскресных молениях и прочих прелестях жизни, И меня эта история начала понемногу доставать, потому что с этого места она заговорила пиуче и как-то не по-человечески. Как будто проповедуя. А меня от таких вещей воротят, если честно. Ангела опекал святой старец. Он же, как я понял, драл с приобщившихся благодати деньги. А потом вдруг умер, и на этом их радости закончились. Ангела тут же забрали недобрые люди, выдававшие себя за его родителей, и община распалась. Правда, не совсем, потому что многие до того жаждали приобщения, что решили отыскать и освободить своего ангела. Им пришлось нелегко. Их преследовали, называли фанатиками, арестовывали и подвергали принудительному лечению. Голос рассказчицы в этом месте задрожал и даже немного сорвался, и я отчетливо представил, как мужик в камуфляже стискивает ей плечо, а она накрывает его руку своей и успокаивающе похлопывает, мол, «Все в порядке, я с собой справлюсь».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 Лишь один единственный раз у него попросили сон. Очень хитрый сон, обучающий видеть чужие сны. Попросил его маленький мальчик и унес с собой одну из тыков горлянок с заткнутым дурман травой-корлышком. Через несколько лет этот же, уже подросший мальчик, пришел с еще более странной просьбой. Старичок был заинтригован. Он выбрал самое красивое из имеющихся у него яиц, зеленое с белыми крапинками. «Они очень нежные», — предупредил он. «Будь осторожен, грей его у сердца, а когда она вылупится, пусти в ручей, где нет хищных рыб. На сороковой день она созреет». «А на двадцатый?» — спросил мальчик. И старичка немного встревожила судьба зародыша в яйце, но он любил дарить необычные вещи. А мальчик был единственным за много лет, кто просил не то, что просили все. С ним было не скучно. Скуки старичок боится больше всего на свете. Иногда, утомленный однообразием своих подарков другим, он дарит что-нибудь самому себе, выбирая самые простые предметы. Ничего ценного, ничего особенного, но приятно получить в подарок что-то необычное, особенно если не помнишь, что даришь это себе сам. Горбач рассказал всем известную сказку о крысолове из Гамельна, немного измененную. Я не очень хорошо помнил эту сказку, но там точно не было того, что Крысолов увел только самых маленьких детей до трех лет. Чистых разумом и помыслами. Это прозвучало довольно странно, потому что непонятно, как можно увезти куда-то детей, которые, допустим, еще не умеют ходить. Горбач этого объяснять не стал и явно представлял всяких забавных сценок как грудные младенцы, агукая и стуча ножками, выплывают из своих колыбелек, кружат по комнатам, выпархивают из окон родительских домов и слетаются к человеку в красном камзоле, играющему на флейте. И ладно еще это. Труднее было представить годовалых, которых не смогли бы удержать родители. А потом я подумал, что и в настоящей сказке этого не объяснялось. Там просто сказано, что крысолов увел всех детей. И точка. Но ведь среди них должны были быть и совсем маленькие, Как-то я раньше об этом не задумывался. Лэри рассказала о заколдованной принцессе, явно подразумевая спицу. Рыжий рассказал о каких-то беглых смертях, кажется, имея в виду себя. Табаки рассказал о каком-то старикашке, который до того не любил делать гостям подарки, хотя почему-то должен был, что даже прикидывался мертвым, лишь бы его оставили в покое. Филин и мертвец пристроили свои истории к его и рассказали о своих встречах с этим старичком. Стервятник и лорд о чем-то шептались, дракон вообще заснул. Я подумал, что ничего страшного не произойдет, если я немного посплю, но из этой попытки ничего не вышло. Потому что на стремянку влез слепой. И вдруг воцарилась такая напряженная тишина, что с меня тут же слетела вся сонливость. Слепой долго молчал. Свечи догорели, а фонарики почти не давали света. Но видно было, что он босиком и одет как обычно, а рука перевязана бинтом вместо полотенца. Наконец он заговорил. Сказал, что желает всем нам счастья. И выходящим, и остающимся. И тем, кто уйдет, думая, что остался. И тем, кто останется, думая, что ушел. И тем, кто решил вернуться. Слепой сказал, что каким бы ни был наш выбор, нам предстоит начать жить заново, потому что наша новая жизнь будет не похожа на старую. Что многие из нас ничего не будут помнить об этой старой жизни, но это не должно нас пугать. «Те, кто будут жить, не теряя веры в чудо, обретут его». Потом Слепой сказал, что не прощается с уходящими, а только с остающимися и с теми, кто возвращается. Я к этому моменту окончательно запутался и так и не понял, к кому же отношусь, к первым, ко вторым или третьим. Дальше стало еще непонятнее. Слепой сообщил, что ему требуется два добровольца. Опытный проводник для неопытного проводника и сторож. Последняя должность пожизненная. Закончил он и соскочил со стремянки. Едва он с нее спустился, включились все настенные лампы и все вокруг засобирались. Я не сразу понял, что ночь сказок кончилась, уж очень внезапно это произошло. На свету отовсюду повылезали грязные тарелки, объедки, оплывшие свечи и набитые пепельницы. Сделалось неуютно, как будто мы вдруг очутились на вокзале. И как на вокзале все вокруг обнимались, прощались и дарили друг другу всякие безделушки на память. Рядом со мной присел черный, хлопнул меня по плечу, сказал «Ну, пока, старик, еще увидимся», и сразу куда-то ушел. Потом меня целовала опухшая, зареванная спица, конь подарил маленькую метелку на счастье, а Лэри так страстно обнял и залил слезами, что я, не удержавшись, тоже начал всхлипывать. Нагореваться и как следует проникнуться прощальными настроениями мне не дали. Быстро и тихо несколько человек взвалили на себя рюкзаки и ушли, увлекая за собой длинный хвост провожающих. Македонский помог мне влезть на подоконник, И оттуда мы смотрели, как они пересекают двор. Было еще темно, но свадебное платье спицы как будто светилось. И я отчетливо различал ее в толпе. Ее и Лэри в белоснежной оперной рубашке. Почему-то из событий той ночи это мне запомнилось ярче всего, как все они шли через двор к воротам с женихом и невестой во главе процессии. И кто-то тащил шлейф спицы.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 Перед рассветом меня разбудили тихие звуки флейты, доносящиеся из коридора. Тоскливые и заунывные. Я открыл глаза, увидел, что за окнами проступает предутренный осень, и опять заснул. Примерно в это же время кто-то погладил меня по голове. Взъерошил волосы и отошел. Я никогда не узнаю, кто это был. Те, что ушли под утро, постарались сделать это незаметно. Разбудил меня сфинкс. «Вставай!»